Глава 9 Первое, что заметила Кёрстя, придя на следующий день на угол Людовика-стрит, было окно на втором этаже дома. Штора, затеняющая его, исчезла. Вместо нее стекла были залеплены изнутри газетными листами. Она устроила себе наблюдательный пункт в тенижевой изгороди из-под дуба, откуда надеялась наблюдать за домом, оставаясь невидимкой для глаз его обитателей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 Насколько удалось издали разглядеть, это был пожилой человек, полный, лысеющий. Входя за Джулией в дом, он нервно огляделся, словно опасаясь, не следят ли за ним. Керсти просидела в своем укрытии еще минут 15, не в силах сообразить, как же поступить дальше. Ждать здесь, пока мужчина не выйдет, или окликнуть его, или подойти к дому и уговорить Джулию пустить ее под каким-нибудь предлогом.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 который она превратно истолковала. Впрочем, такая ошибка и неудивительна. Главный вход в доме находился справа, всего в нескольких ярдах от нее. Она вполне могла тихонько открыть дверь и выскользнуть наружу. Трус, сидевший у нее внутри, подсказывал поступить именно так, да и разум твердил, что это будет самое правильное решение».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 Если они где-нибудь испариваются, Джулия и этот лысый хахаль, то только здесь. Но нет. Дверь была распахнута настежь, и она заглянула в комнату. Покрывало на постели осталось не смятым. Затем вдруг приглушенный крик. Совсем рядом, такой ужасный, что сердце у нее остановилось. Она выскочила из спальни и успела заметить,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 Кёрстя испустила крик, когда охотник схватил свою добычу. Жертва издала еле слышный жалобный стон, насколько позволял изуродованный рот. Но противник лишь еще крепче сжал горло несчастного. Тело содрогнулось, начало корчиться, ноги задрыгались. Хлынула кровь. Горячие ее капли брызнули Кёрстю в лицо. Это пробудило ее от оцепенения, сковавшего ужасом все тело. Время ждать и наблюдать кончилось. Кёрстя бросилась бежать. Монстр не погнался за ней.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 Оно все силилось вспомнить, кому же принадлежал этот голос, глуховато звучащий из-под бинтов. «У меня еще есть время бежать», – твердила она себе. «Я опередила его яркость на восемь». Керстия обернулась. Тело в руках преследователя свернулось калачиком, как лежат младенцы в утробе матери. Ноги прижаты к груди, зверь бросил его на пол. «Ты его убил», – прошептала она. Существо кивнуло, оно не оправдывалось и не раскаивалось ни перед жертвой, ни перед свидетелем. «Мы его позже будем оплакивать», — сказал он и сделал шаг к ней. «Где Джулия?» — спросила Кёрсти. «Не паникуй, всё в порядке», — ответил голос. Она уже почти вспомнила, кому он принадлежит, и, немного растерявшись, сошла ещё на одну ступеньку вниз, опираясь рукой о стену, словно боясь потерять равновесие. «Я видел тебя», — продолжало существо. «Думаю, ты меня тоже видела в окне». Любопытство загорелось против самой ее воли. Выходит, эта тварь находится в доме уже давно? Если так, то Рори наверняка должен... Тут она вспомнила чей-то голос. «Да, ты помнишь. Теперь я вижу, ты все помнишь». Это был голос Рори. Вернее, очень похожий на его голос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 пребывая в смятении и страхе от того, что может последовать дальше. Она не в состоянии была уследить, что происходило в комнате в следующую минуту. На миг показалось, что она видит стоящую на пороге женщину. Зули? Затем дверь захлопнулась, или то была только ее тень. Как бы там ни было, но взывать о помощи поздно, да и не к кому. Она осталась одна, наедине с этим кошмаром. Обтерев ладонью губы, она поднялась на ноги. Свет с улицы проникал через щель в кусках газеты, затеняющее окно, испечляя комнату бликами, словно лучи солнца сквозь ветви деревьев, и сквозь это кружевное сияние к ней принюхивалось и чудовище. «Ну уже иди к папочке», — сказала оно. Ни разу за все свои 26 лет жизни ей не было легче ответить отказов на зов. «Не смей меня трогать», — взвизгнула она.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 Фрэнк. Она виделась с Фрэнком только однажды на Александр Олд. Он как-то зашел туда днем, как раз накануне свадьбы. Это все, что она помнила. Впрочем, не все, она еще помнила, что тогда возненавидела его с первого взгляда. «Оставь меня в покое!» — крикнула она, когда он протянул к ней руку. прикосновение его запачканными кровью пальцев в груди была какая-то мерзкая утонченность. «Нет!» — взвизгнула она. «О, Господи!»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 По пути ногаю задела открытую банку с консервным имбирем. Она покатилась по полу, расплескивая сироп. Фрэнк развернулся к ней лицом. Бинты, в тех местах, на которых она достала, размотались и свисали алыми косами. Под ними виднелись голые кости. Он бегло ощупывал рукой свои раны, словно измеряя степень нанесенных ему повреждений, и издал звериный бой. Может, она лишила его зрения? Сомнительно.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 как послушный ребёнок произнёс «Пожалуйста». Слово послужило для неё сигналом. Она размахнулась и резко, изо всех сил, насколько это позволяло, нетвёрдая дрожащая рука швырнула шкатулку в окно. Она пролетела в трёх дюймах от головы Фрэнка, разбила стекло и вылетела наружу. «Нет!» – взревел он. И в долю секунды оказался у окна. «Нет! Нет! Нет!» Она подбежала к лестнице, ноги у неё подкашивались. Вот она уже на площадке.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 Она была словно в тумане. На какой-то незнакомой улице ее окликнул прохожий и спросил, не нужна ли ей помощь. Этот добрый жест совершенно сразил ее, ибо для того, чтобы дать членораздельный ответ, требовалось слишком много усилий. И тут нервы ее окончательно сдали, и все вокруг погрузилось во мрак.